— Ну и отлично. — Это зло я вам оставлю, а сам примусь лечить большее зло, и сегодня же подыщу предмет для отвлечения внимания ревнивцев обоего пола, которые преследуют вас. — На этот раз к нам и вправду подходит, — сказала принцесса и наклонилась, чтобы сорвать барвинок в густой траве. — И в самом деле...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 «Принц продолжал бы ревновать?» «О, государь! Мадемуазель де Тонне Шарант — средство очень сильное!» — вздохнула принцесса. «Ревнивец, конечно, вылечился бы, но, пожалуй, явилась бы ревнивица!» «Генриетта! Генриетта!» — воскликнул Людовик. «Вы наполняете мое сердце радостью!» «Да, да, вы правы. Мадемуазель де Тоннешарант Шарант слишком прекрасна, чтобы служить ширмой!»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 Генералы, например, мой кузен Конде, пожелтеют, сидя над своими стратегическими картами, прежде чем сдвинуть с места хоть одну из тех пешек, которые зовутся армейским корпусом. Я хочу составить план всей кампании. Вы знаете, что страна нежных чувств разделена на множество областей. Но вот я прежде всего остановлюсь в деревне ухаживаний на хуторе любовных записочек, а потом уже направлюсь по дороге к откровенной любви». Тут путь ясен, вы знаете. Мадемуазель Скюдери никогда бы мне не простила, если бы я перескочил через станцию. Вот теперь мы на верном пути, государь. Но не пора ли нам расстаться? Вы пора. Нас все равно разлучат. Действительно, — сказала Генриэта, — сюда торжественно несут сфинкса мадемуазель де Тонне шарант под пение труб, как принято на охотничьих праздниках.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 Тут она рассталась с королем и пошла навстречу веселому кортежу, шествовавшему с трубными звуками, восклицаниями и подобающими случаю церемониями.